Глава 60. Мне удалось встать, чтобы продолжить путь. Дракон поднялся достаточно быстро, глядя на меня очень загадочным взглядом. И тут я поняла, почему. Он провел рукой по одежде, и вся грязь на ней испарилась на глазах. Дракон снова был чистеньким, опрятным и очень представительным. «Значит, чародей, могу сделать так же, если вы хорошо попросите», – анонсировали мне. «И не подумаю!» – фыркнула я, продолжая свой путь к замку. Огромный замок, похожий издалека на корону, которую положили поверх леса, приближался со скоростью одно недовольное сопение в секунду. «Мне вот интересно!» – спросила я, глядя на дракона искоса, «Почему вы так сопротивляетесь женитьбе?» «О, мадам, пощадите, умоляю, я слишком молод, мне еще жить и жить. Не губите мою юную душу!» Притворно вздыхал дракон. «Она еще не познала всех радостей жизни. О, прошу вас, отсрочьте приговор. Не выйдет!» Усмехнулась я, видя, что мы почти пришли. «Приказ короля не обсуждается, хотите вы этого или нет, но жениться вам придется». Я даже знаю, на ком. Мы вошли в огромный парк, который окружал дворец. Толстые деревья намекали на то, что парк достаточно древний. Внезапно меня дернули за плащ и прижали к дереву. «Мне проще возбудить против вас уголовное дело», — зловещим голосом заметила глава тайной канцелярии. «Держитесь подальше!» «И держите подальше от меня ваше возбужденное дело!» Парировала я, мельком глядя на его трость, которая поднималась по мне вверх, упираясь холодным набалдашником в подбородок. «И не надо совать!» его в мою биографию.